В этом монастыре в течение многих столетий сосредоточена вся духовная аристократия страны. Пребывание в Корее, в панья Ан, монастырь мудрости, в уединенном, затеянном среди лесов убежище, где несколько пустынников-мыслителей ведут тихое, сыровое, незаметное существование. Когда я туда явилась с просьбой принять меня на время в их общину, Проливные дожди совсем размыли дорогу. Я застала монахов Панья Ан за ремонтом повреждений. Молодой монах, сопровождавший меня с поручением рекомендовать меня от лица своего настоятеля, остановился перед одним из работавших, покрытым, как и все с ног до головы, грязью монахи и, склонившись перед ним в глубоком поклоне, сказал несколько слов. Землекоп облокотился на лопату, секунда внимательно меня рассматривал, затем кивнул в знак согласия головой и снова принялся копать, не обращая больше на меня ни малейшего внимания. «Это настоятель», — объяснил проводник. «Он соглашается вас принять». На следующий день мне отвели пустую келью. Расселенное на полу одеяло служило мне ложем, а чемодан столом. И онгден разделял с одним послушником, своим сверстником, помещение, также скупо меблированное, как и моя келья. Расповедок дня был следующим. 8 часов медитации... разделенных на четыре периода. 8 часов занятий и физической работы, 8 часов на принятие пищи, сон и развлечений. Развлекался каждый по собственному вкусу и разумению. Каждое утро около трех часов вечера Один из монахов обходил монастырь, стуком деревянной колотушки пробуждая других монахов ото сна, и все отправлялись в зал собраний, где рассаживались лицом к стене для двухчасовой медитации. Суровость монастырского устава выражалась и в скудной пище, рис и немного вареных овощей. Часто последние отсутствовали, и вся трапеза состояла из одного риса. Молчание уставом не предусматривалось, как у тропистов. Но монахи только изредка обменивались отрывистыми фразами. Они не испытывали необходимости в разговорах и не расточали энергии на внешнее проявление чувств. Мысли их были сосредоточены на глубоких истинах, а взор обращен на созерцание внутренней сущности — как на изображениях Будды. Затем следует жизнь в Пекине, так далеко от квартала для иностранцев, что визит к ним составляет настоящее путешествие. Потом я жила в монастыре Пейлинг-Се, бывшем императорском дворце. И вот я снова отправляюсь в неодолимо влекущий меня край. Уже много лет мечтаю я о монастыре Кумбум, совсем не рассчитывая туда попасть. Но теперь это путешествие решено. Нужно пересечь весь Китай. Я присоединяюсь к каравану, состоящему из двух лам Тюльку, возвращающихся на родину с... китайского купца из далекой провинции Кану, и не было путешественников, желающих совершить переход по беспокойной стране под защитой большого каравана. Чрезвычайно красочное путешествие. Мои спутники уже сами по себе представляют обширный, полный сюрпризов, материал для наблюдений. В один прекрасный день огромный начальник каравана приглашает на постоялый двор, где мы отдыхаем китайских гитер.